на новый уровень. В противовес Ягайле он также роднился с представителем могучей династии только не на западе, а на востоке. О силе русских, их мужестве, богатстве и культуре знали все. Родство с ними естественно, заступа из, с их стороны значило тогда весьма много. Витовт отныне увереннее смотрел в будущее. по русской пословице «сам черт ему был теперь не брат». На его печати появилось изображение коня и всадника с мечом. Такой же знак, как и у великого русского князя. Немцы, прослышав о помолвке, поспешили дать ему в управление ряд военных замков в Пруссии. Эта же помолвка во многом ускорила эти события, к изложению которых мы сейчас приступаем. Глава 16. Пора князь пора. Года Витовта приблизились к сорока. Амбиции выросли, но в реальности он как был, так и оставался князем сиротой безнаследного наследного трокского удела. И даже жил он со своей свитой на средства, положенные ему как Луцкому воеводе и управителю немецких замков, что вполне понятно, было для князя унизительно. Витовт решил действовать более решительно. Ему постоянно приходил в голову афоризм князя Феодора Острожского, что умный человек не может ждать удачного сложения обстоятельств, он должен сам создавать их. Вопрос, как и прежде, заключался лишь в том, чтобы захватить литовскую столицу вильно или на худой конец строки. Нужна была военная поддержка, но тут, в самом начале отчаянного предприятия, князя ждал весьма серьезный сбой, который, по идее, должен был бы остановить поползновение Витовта. Однако, по непонятной причине, он предпочел его проигнорировать. Дело в том, что при тайном... За конспирированным набором добровольцев для своего похода на Вильню Витовт потерпел неожиданный афронт. Жители Волыни и Подолии не пожелали ему помочь. Ни деньгами, ни войском. Казалось бы, почему не подсобить князю Но народ уперся, нет и нет. Причиной отказа, как видится, стали именно религиозные шатания Витовта. Бесконечные переходы из православия в католичество и обратно. Русское православное население Волыни, на которое давно уже жестко давила католическая шляхта, самым недвусмысленным образом проявило тогда свое отношение к влиятельному лицу, которое проституировало на религии. Витовка -то уже тогда бы следовало обратить на это внимание, однако он легкомысленно отнесся к знаковому сигналу спустя рукава. Сам не веря в христианского Бога, он не мог допустить, чтобы и другие, особенно простые люди, оказались способны к глубокой вере. У одного из литовских историков, кажется, у Гудавичуса, я вычитал, что на пороге смерти 80-летний Витовт признался, что он всю жизнь не верил в бессмертие души, а уважал лишь Деву Марию. Заявление это, прямо скажем, странновато, так как постулат о бессмертии души – одна из краеугольных догм христианства, и отрицать ее или оспаривать мог только неверующий человек, язычник, каковым по сокровенной своей сути и оставался всю жизнь литовский князь. Что же касается личного бессмертия, то тут будущее преподнесло ему неприятный сюрприз, оставив в памяти потомков бессмертный, но и весьма противоречивый облик этого правителя Литвы. Во всяком случае, он безнадежно далек от благостного образа, рисуемого доугердайте срогени. Местные историки идут по пути наименьшего сопротивления, и из патриотических, разумеется, соображений, не желая умолять значение одного из крупнейших деятелей прошлого, неправильно толкуют кое-какие из его поступков. «На меня в этой связи могут быть обрушены укоризны, что я, мол, затрагиваю национальную гордость».